Глава тридцать первая. Ксюша. Принцесса, пора вставать. Легкое поглаживание щеки и чуть заметный поцелуй разбудили меня. Я приоткрыла глаза и встретилась с зелеными омутами. Значит, вчерашний день мне не приснился, а жаль. «Доброе утро», — проговорила я хриплым голосом. приподнялась на локтях и взглянула снизу вверх на Руслана. Он нависал надо мной полуобнаженный. По его оголенному торсу стекали капли воды. Волосы были влажные, а на бедрах держалось махровое белое полотенце. — А сколько времени? — Восемь утра. Через полчаса мы должны быть в столовой. Я мысленно простонала. Вспоминая, что мне еще предстоит встреча с Еленой Львовной и с горем пополам стянула себя с кровати. Я довольно быстро приняла душ и привела себя в порядок. Когда вышла из ванной комнаты, Руслан уже был полностью одет и ждал меня, сидя в кресле у окна. «Хорошо выглядишь, принцесса, а теперь нам пора спускаться. Мама уже слуг посылала за нами». Мы вышли в длинный коридор и спустились в гостиную, где вчера проходил праздник, о котором ничего не напоминало. Прислуга хорошо потрудилась, и когда только успели все прибрать. Когда мы вошли в столовую, за длинным столом уже восседали Елена Львовна, отчим Руслана, Артем и Ника. — А я уж думала, вы никогда не спуститесь, — недовольным голосом проговорила Елена Львовна. «Руслан усадил меня около Ники, а сам сел напротив меня, около брата. Дмитрий Константинович сидел во главе стола. Елена Львовна расположилась на противоположной стороне от него. Я немного напряглась от того, что Руслана не будет рядом, но быстро взяла себя в руки. Молодой мужчина вкатил в столовую сервировочный столик с тарелками». полными разнообразной еды. Сначала он подошел к главе семьи, затем к Елене Львовне, потом к братьям и в последнюю очередь к нам с Никой. Зачем эта девушка присутствовала на семейном завтраке, я так и не поняла. Хотя я тоже не относилась к этой семье, но сидела с ними за одним столом. Чем закончился вчерашний праздник, легко поинтересовался Руслан, глядя на свою мать, которая уже с утра пила крепкие напитки и недовольно на меня поглядывала. «Вчерашний праздник закончился тортом», — пробурчала родительница. «А вот почему ты ушел, мне непонятно. Всем своим видом ты показал неуважение ко мне и к гостям». «Мы устали и решили идти отдыхать», — все с той же легкостью проговорил Руслан. а Елена Львовна закашлялась. — Вы что, ночевали вместе? Если бы можно было сжигать лишь одним взглядом, то от меня давно бы осталась только кучка пепла. — Дорогая, сын уже взрослый, и я думаю, он может сам выбирать, с кем ему ночевать, — проговорил глава семьи, и Елена Львовна, скрипя зубами, замолчала, только иногда посматривала на сына с недовольством. «Приятного аппетита, семья!» Все ели молча, только был слышен звон посуды. Я же только и мечтала, чтобы побыстрее все это закончилось. Вот что хотел Руслан показать этим завтракам. Побесить свою мать? Если так, то у него это прекрасно получилось. Молчание разбил громкий звук телефонного звонка, и все тут же обратили свой взор на Руслана. Извинившись, он вышел из столовой. «Ника, дорогая, как тебе вчерашний праздник?» Проговорила Елена Львовна приторным голоском, мило улыбаясь девушке, сидящей около меня. «Все было просто превосходно. Спасибо, что пригласили меня. Ох, я рада, что все остались довольны. Уверена, что ваша свадьба с Русланом будет куда ярче и запомнившейся надолго». Я чуть не поперхнулась кашей. «Свадьба? С Русланом? Эта женщина вообще в себе? Обсуждать такое за столом при мне, например. А ничего, что я сегодня ночевала с ее сыном в одной кровати и не просто спала рядом. Я быстро запила водой кашу, которая встала поперек горла». «Надеюсь на это», — мило улыбнулась Ника будущей свекрови. Интересно, а Руслан в курсе плана своей родительницы? Елена, может, вы свои несбыточные планы обсудите потом, а не за общим столом? Я поймала, как глава семьи взглядом показал на меня. Я мысленно молила, чтобы поскорее пришел Руслан, и мы уехали отсюда. — А что здесь такого, дорогой? Если ты беспокоишься, что Ксения может что-то услышать... «Так пусть слышит. То, что мой сын связался с ней, так это просто для того, чтобы спустить пар. Ты же знаешь Руслана. Он всегда быстро теряет интерес к своим игрушкам. Не думаешь ли ты всерьез, что я разрешу жениться ему на подстилке Захара?» Она говорила это так, как будто меня не было в этой комнате. Я сжала кулаки под столом, больно впиваясь ногтями в ладошки. «Все, хватит! Не дам себя больше унижать!» Я резко встала из-за стола, скрипя ножками стула по паркету. «Большое спасибо за завтрак, но что-то аппетит пропал!» Выдавила я из себя улыбку и направилась в сторону дверей. Выйдя в холл дома, я ожидала там увидеть Руслана, но его нигде не было, и, решив, что больше ни минуты не останусь в этом поместье, Я быстро поднялась на второй этаж, забрала свою сумку с вещами и пошла на выход. Вызову такси, а по дороге напишу СМС Руслану, что уехала. Пусть он сам развлекается со своей новоиспеченной невестой и матерью. Но стоило мне выйти на улицу, как у меня из рук вырвали сумку. Сбоку от меня показался взволнованный Руслан, который уже с кем-то прощался по телефону. Что случилось? Ничего, я уезжаю домой, а там тебя семья ждет. Я дернула сумку на себя, но без толку. Мужчина крепко держал ее в своих руках. Ладно, дай мне минуту, я схожу за ключами. Мне тоже срочно нужно в город. Облегченно вздохнула от того, что меня больше никто не заставит быть хоть одну минуту в доме с этими людьми. Подойдя к машине Руслана, я покорно стояла и ждала, когда он придет. Мужчина появился спустя минут пять и, разблокировав дверцы, забрал мою сумку и помог сесть внутрь салона. — Так что случилось? — повторно спросил он, когда мы выезжали за ворота поместья. «Ничего особенного. Просто твоя мама обсуждала твою будущую свадьбу с твоей невестой». Руслан прыснул от смеха. «Только вот я не разделяла его радости». «Ничего смешного в этом нет», — скрестила руки на груди и уставилась в окно, разглядывая пробегающие пейзажи. «Да, ты права». Мужчина успокоился, но уголки его губ все еще подрагивали. — Ксю, ты прости, что заставил сутки побывать в аду. Даже не спрашивай, зачем я это сделал. Сам себе не могу дать на это ответ. Я промолчала, ничего не стала ему отвечать, только снова отвернулась к окну и ушла в себя, прокручивая в голове прожитые сутки.